Джек Риччи. Успеть до рассвета. Читает Юрий Гуржий. Перевод Льва Самойлова. Солнце село в 6:30. Обычно я не встаю ещё час или два, но на этот раз откинул тяжёлую крышку и выбрался наружу. Порылся в просеянной земля на дне гроба и нашёл четыре больших камня выругался по-венгерски и выбросил их в мусорную корзину. Через несколько минут зазвонил телефон. Голос Марии был сладким, как мёд. — Как отдыхалась в течение дня? Я потёр спину. — Это была гнусная цыганская шутка. Впрочем, если принять во внимание твоё низкое происхождение, ничего другого ждать не приходилось. Она прищёлкнула языком. — Я. По крайней мере, они были гладкие, эти камни. Видишь, какая я внимательная. Внимательная ты или нет, меня больше не интересует. Будь добра, верни ключ от квартиры. Скучал по мне на той неделе? Нет. Когда ты забрала свою родную землю и умотала, это всему положило конец. Но, Михаил, пробормотала Мария с лёгким оттенком отчаяния. — Нельзя же просто взять и все обнулить щелчком пальцев после всех этих лет. — Ты права. Я терпел твои вспышки гнева целых двести двенадцать лет. Но теперь все довольно. Я повесил трубку. Повозился часов до девяти со своим новым хай-фаем, потом оделся и вышел. Луна уже висела на Флейт-Арон-Билдинг. Ясная ночь для полётов, но у меня так болела спина, что пришлось спуститься в метро. В дальнем конце вагона я заметил дядю Георгия. При моём приближении он встал. Здравствуй, Михаил. Я сжал его руку в своих. Не виделись 2 года, дядя. Мы сели рядом друг с другом. Чувствуешь себя уже лучше? спросил я. Он кивнул. Современная наука прекрасна. Всего несколько впрыскиваний, и несмотря на тяжкое бремя прожитых столетий, я снова почувствовал себя молодым. Нам следует быть осторожными, заметил я. Он снова кивнул и похлопал ладонью по маленькому чёрному чемоданчику, стоявшему у него на коленях. Всё, что нужно для проведения анализа вассармана, теперь у меня всегда при себе. Первым делом теперь всегда Проверяю кровь. Наклонившись ко мне, он шепнул. — Слышал о своем кузене Иштване? Я покачал головой. Он не писал уже несколько месяцев. Лицо дяди Георгия омрачилось. — Его больше нет с нами. Глубоко потрясенный я вскинул голову. — Ну что случилось? Дядя тяжело вздохнул. Иштван был в квартире у девушки, в Милуоке ждал, пока она оденется в своей спальне. Вероятно, решил сократать время за чтением журнала, включил настольную лампу. Дядя Георгий покачал головой. К несчастью, это была гелиолампа. Пойдя в гостиную, девушка не нашла на том месте, где сидел бедняга Иштон, ничего, кроме кучки пепла и золотой стружки. На лице дяди Георгия снова проступило Привычное жизнерадостное выражение лица. "Ну, хватит о грустном. У тебя-то как дела?" Похоже, дядя я втёрлся. Он потёр подбородок и осторожно заметил: "Разумеется, в Марию". "Да нет", твёрдо сказал я. "С ней мы разлучены навеки". Его взгляд заволакло периной воспоминаний. "А мне вот никогда не забыть Елену". В Румынии мы были счастливы с ней на протяжении двухсот семидесяти лет, а затем я совершил ошибку, разрешив ей отправиться сюда, в Америку, навестить родственников. Увы, она отплыла на Титанике, была в этой спасательной шлюпке, но с рассветом все для нее закончилось». Естественно, свой самый важный багаж взять с собой в шлюпку она не могла. Девушку, которую я люблю, зовут Сьюзан О'Коннор, сказал я. Дядя Георгий наморщил лоб. О, Коннор? Не думаю, что знаю каких-то О'Конноров. Она не одна из нас. Харистка в бродвейском мюзикле. Я наклонился поближе к дяде. — Случившаяся с Иштоном, конечно, большая трагедия, но, с другой стороны, открылась ведь и вакансия в США. Разве нет? Дядя Георгий кивнул. — В этом ты прав. Но если думаешь, что это дает тебе шанс протащить эту миссу Коннор в наши ряды, должен заметить, что комитет по квотам уже получил пару-тройку заявок. Они-то и будут в приоритете. Я улыбнулся. Но мы все же родня, дядя Георгий. Не сомневаюсь, ты мог бы подтянуть за какие-то веревочки. Он обдумал мое предложение. — Ну, да, думаю, мог бы. Как-никак я председательствую в этом комитете вот уже двадцать семь лет. И, поверь мне, это весьма неблагодарная работа. Он взглянул на меня. — А ты уверен, что мисс Сьюзен О'Коннор согласится на подобные перемены? Я над этим работаю, дядя. Познакомился с ней лишь на прошлой неделе. Она ещё не очень-то и верит, что я и в самом деле вампир. Я устал. Ну всё, выхожу, моя станция. До встречи, дядя, и приятного аппетита. Пройдя около двух кварталов, на какой-то тёмной улочке я взмыл вверх и неспешно пролетел вдоль фасада одного из многоквартирных домов, заглядывая в открытые окна. В конце концов остановил свой выбор на громко храпевшем молодом человеке, здорового вида. Он продолжал храпеть, и когда я уже уходил. Вероятно, у него была кровь Б-типа, потому что я почувствовал себя более бодрым, чем обычно. Тип Б подходит мне гораздо лучше других. Было еще только десять шоу, в котором участвовала Сьюзи. Должно было закончиться лишь в первом часу, поэтому я заскочил в двадцать одно, куда захаживал всю последнюю неделю, и заказал кровавую Мэри. Через полчаса в заведение под руку с молодым человеком крупного телосложения вошла Мария. Спустя какое-то время она нашла предлог выбраться из-за своего столика и подошла ко мне. Ее зеленые глаза встретились с моими. — Выглядишь бледноватым, Михай. Ты точно регулярно питаешься? — Только что поужину. Благодарю, — натянуто произнес я. Затем бросил взгляд на стол, за которым ее спутник пил содовую со льдом. — Дорогая, ты бы еще в колыбель залезла. Ему определенно не больше двадцати пяти. Улыбнувшись, Мария провела рукой по своим блестящим волосам цвета вороного крыла. — Тебе и самому прекрасно известно, что у нас нет хронологического возраста. Да и потом, когда ты превратил меня в вампира, мне вообще был всего двадцать один. Я слабо улыбнулся. — Как и все женщины, ты склонна забывать о том, о чем хочешь забыть. Двадцать один тебе был, когда мы начали жить вместе. Вампиром я тебя сделал лишь в двадцать семь. Она смиряла меня ледяным взглядом. Как там с Юзи? Ого, так ты следил за мной. У неё жуткий акцент. Я пригубил коктейль. Ты забываешь, что ты и сама разговаривала как крестьянка, когда я увёз тебя от виноградников. Пришлось через 10 осмелился представить подходящим людям в Будапеште. Она пропустила эту мою реплику мимо ушей. Но, полагаю, тебя не интересует её акцент. Конечно же нет. Она добрая, отзывчивая, понимающая и уравновешенная. Опыт ничем не заменишь, греча возразила Мария. Я уже намеревался согласно кивнуть, но сдержался и погрузился в раздумье. Для женщины того нежного возраста, в котором сейчас пребывала Сьюзи, у неё, похоже, было немало. Я выбросил эту мысль из головы. Через 5 лет она растолстеет, прошептала Мария. Я улыбнулся. Посмотрим. Глаза Марии расширились. Ты же надеюсь, не думаешь о том, чтобы сделать её одной из нас. Ну почему бы и нет? К тому же, и местечко свободное, как я слышал, имеется. В половине первого ночи я подобрался юзи у служебного входа, и мы отправились на такси к ней. В квартире я помог ей скинуть меха. "Майкл", сказала она. Я тут размышляла обо всём том, что ты мне рассказывал. И она перевела дыхание. Ну, по правде говоря, сначала подумала, что ты меня просто разыгрываешь. Ну как, в тот вечер, когда я не смогла увидеть себя в зеркале. Тогда я решила, что это какой-то фокс, но хотела выглядеть искушённой и промолчал. Но теперь ты уже начинаешь мне верить. Ну, я поняла, что ты другой, не такой как все. Когда мы были, ну, вроде как в вечном, если ты улавливаешь, о чём. Я скромно кивнул. И мне по-прежнему любопытно, как можно быть столь, ну, столь хорошим всего за одну жизнь. Я был хорошим только в начале, сказал я, а затем ухмыльнулся. «Теперь-то ты веришь, что я вампир?» Она медленно кивнула. «Я спросила у подружки, и та сказала, что в Нью-Йорке возможно все, что угодно». Она отстранилась от меня. «Вы бродите повсюду и убиваете людей, высасываете саму их жизненно важную жидкость». Я снисходительно улыбнулся. — Я никого не убивал вот уже пару сотен лет. Просто делаю глоток тут, глоток там, как пчелка в саду. Какой смысл убивать курицу, несущую золотые яйца? Сьюзи посмотрела на меня с подозрением. То — То-то я в последнее время чувствую необъяснимую слабость. — Как ты могла такое подумать, детка? — потрясенным тоном произнес я. — Да и капельки твоей не тронул. — Твоя слабость определённо вызвана чем-то другим. — Но вы превращаете людей в вампиров, — сказала Сьюзи. — Это не есть хорошо. — Только из их собственного согласия, да и то лишь в рамках нашей системы квот. Мы больше не можем бродить где попало, создавая вампиров то тут, то там. Делаем мы и так, вампиров было бы кругом, как грязи, и мы все померли бы с голоду. Я придвинулся ближе. — Сьюзи, я предлагаю тебе бессмертие. Подумай об этом. Став вампиром, ты навсегда сохранишь свою нынешнюю красоту. Она обдумала этот момент. И что в этом такого бессмертного? Сплошные волнения и тревоги при мысли о том, как бы люди не забили тебе кол в сердце или не спрятали твой гроб. Всё время приходится беспокоиться о том, что люди вонзают колии в твоё сердце или прячут твой гроб. Ну да, неохотно признался я. Бывает, что мы не сёмы потери. Да, и потом, "Мои волосы", заметила Сьюзи. "Они у тебя просто роскошные", пробормотал я. "Я имею в виду, как я смогу ухаживать за ними, если я не увижу в зеркале своего отражения?" отодвинувшись от неё, я закурил сигарету. Во всём есть свои минусы. Да. И дети, сказала она. Вампиры могут иметь детей. А дети-то тут каким боком, спросил я. У нас и без них хватает проблем. Усилием воли я взял себя в руки. Может, усыновим парочку? Она покачала головой. Это уже не то. Я хочу сказать, Совсем другое эмоциональное удовольствие. Да и потом у меня есть крестильные платья, которые передавались из поколения в поколение на протяжении сотен лет, и мне бы не хотелось прерывать эту цепочку. Боюсь, в тот миг я имел весьма свирепый вид. Она даже чуть отпрянула. Смотри, у меня тут на шее саше с оканитом. Это для оборотней, раздражённо проворчал я. Затем сделал несколько глубоких затяжек и выдавил из себя улыбку. "От тебя ни к чему бояться меня, Сиузи". Она неуверенно улыбнулась. "То есть, не сердишься на меня за то, что я не хочу быть вампиром?" "Да, так просто с ходу мне её не убедить", подумал я. Придётся запастись временем и терпением. "Разумеется, не сержусь". Это её, похоже, немного успокоило. Может, оставим всё как есть и будем просто весело проводить время вместе. Это была приятная мысль. Давай так и сделаем. На то, чтобы скинуть с себя одежду, у неё ушло меньше минут. Тогда Уши с Сашесом оканитом с ними, заметил я. У меня аллергия на эту хрень. Ближе к утру Сьюзи начало клонить в сон. Я взглянул на стоявшие на комоде часы. Ещё только 5. Она подавила зевок. Придётся снова привыкать к восточному поясному времени. Я резко сел. Восточному поясному времени? В моём голосе прозвучало что-то вроде писка. "Ну да", сказала Сьюзи. "В полночь у нас был переход на летнее время. Вот я и перевела все часы на час назад". Я схватил с ночного столика свои наручные, на них было 6. До восхода солнца всего 42 минуты, растерянно пробормотал я, Сьюзи вздохнула. А и что потом? Я никак не мог справиться с пуговицами на рубашке. Я превращусь в пепел, она приподнялась на локте. Только, пожалуйста, не на моём коврике. Натянув куртку, я кинулся к двери. Почему бы тебе не полететь? спросила Сьюзи. Я впился в неё взглядом. Как быстро, по-твоему, летает летучая мышь. Да и потом тут в городе столько телевизионных антенн, что я постоянно сбиваюсь с пути. Рывком распахнул дверь, выскочил в коридор и бросился к лифту. Выбежав на улицу, отчаянно огляделся в поисках такси. В середине квартала зажглась пара фар, и ко мне устремился знакомый чёрный седан. Скорее, сказала Мария, распахнув переднюю дверцу. На счету каждая минута. Я запрыгнул на пассажирское сиденье. Слава идо, пылко воскликнул я, а то я уж думал, что мне конец. Затем я взглянул на Марию. А ты что, шпионишь за мной? Конечно, ответила она, как ни в чём не бывало. Можешь не благодарить. Мысленно я всё же признал, что глубоко ей признателен. Перестроившись в левую полосу, Мария обогнала какой-то грузовичок. Ещё секунд 10, и я бы сама поднялась за тобой. У головы вдруг пришла ужасная мысль. "Мария", крепко сказал я. "Ты же перевезла свой гроб в East Side, а это по меньшей мере миль 7 от моей квартиры. Нам никак не добраться вовремя и туда, и туда". "Ну да, никак", сказала Мария. "Никак было бы". Я продолжал неистовво раскидывать мозгами. Ну, возможно, получится вдвоём втиснуться в мой, будет не слишком удобно, но другого выхода нет. Мария покачала головой. Дело в том, Михаил, что твоя земля из ваших сорважских владений, а моя с виноградников моего отца. Я печально кивнул. В этом она была права. В моём гробу, Марию, к завтрашнему вечеру можно было бы собрать пылесосом. Впрочем, как и меня решил я разделить с ней её гроб. Я печально вздохнул. Что ж, для меня это были весёлые 326 лет. Притормозив на красный, Мария взглянула на меня. Что ты хочешь этим сказать? Я пожал плечами. Ясно же, что в обе квартиры мы вовремя не успеем. Поедем к тебе. Только прошу тебя, не сохраняй мой прах. Мне в этом видится какая-то патология. В ее глазах был какой-то мягкий блеск. «И ты готов пойти на это ради меня?» «Ну да». «Но почему?» Скрестив руки на груди, я уставился прямо перед собой в одну точку. «Потому что я джентльмен, и кроме того, люблю тебя. Из всех женщин, каких я когда-либо знал, у тебя самый несносный характер, и все же я тебя люблю». Она окинула меня взглядом. — А как же Иветт в Париже? — Юлали в Дублине? Или эта графиня, как ее там в Риме? Я щелкнул пальцами. — Ни одной из них никогда с тобой не сравнится. Ни вертикально, ни горизонтально. Загорелся зеленый, и машина двинулась вперед. Мария слабо улыбнулась. — Думаю, я просто припаркуюсь где-нибудь, и мы уйдем в лето вместе. — Да. Я недоверчиво поднёс бровь. Хочешь сказать, что предпочтёшь рассыпаться в прах вместе со мной? "Да", тихо сказала она. "Я по-прежнему тебя люблю и всё равно не смогла бы жить без тебя". Я наклонился и поцеловал её в щёку. Вот в это не верится. Слишком уж ты любишь жизнь, чтобы уйти из неё вот так. Она свернула направо. Тормози, приказал я. Это же поворот ко мне. В её глазах заплясали озорные огоньки. Да я ещё вечером распорядилась, чтобы мой гроб перевезли обратно в твою квартиру. Я глубоко вздохнул. Ты едва не перепугала меня до смерти. Надеюсь, это хоть доставило тебе удовольствие? Она улыбнулась. Я узнала, как сильно ты меня любишь, так что это того стоило. Гроб Марии стоял в большом упаковочном ящике на полу в гостиной. Я принёс из кухни молоток и быстро распаковал его. Затем поднял крышку и помог Марии забраться внутрь. Она посмотрела на меня снизу вверх. А как же с Юзи? С ней у меня всё кончено. Не думаю, что она и в самом деле просто забыла напомнить мне о переезде часов. А я поцеловал Марию. Она вздохнула. А вот так вот, довольно-таки одиноко. Знаешь, люди зачастую спят на двухспальных кроватях. Я улыбнулся. Завтра вечером первым же делом позвоню плотнику. Я поцеловал её ещё раз и направился в спальню, где меня ждал мой собственный гроб. Нужно было, как следует, набраться сил.